Глава 20 Нападение. Приведя звезда Рак в баланс автоматического полёта, Белый вышел из системы управления. В рубке никого не было. Стояла тишина. Он сформировал торсы голову Аполлона, быстро пролетел по коридору и в общей с цификами каюте бросился на свою кровать. Сил трансформироваться обратно совсем не было. «Надо отдохнуть, я потерял слишком много энергии». Белый закрыл глаза. Однако сон бежал от него. Вспомнился последний разговор с Красным. «Он прав. Я не должен был помогать тем, кто не пертутинец. Они могут прилететь к нам и разрушить наш мир», – думал Белый. «Зачем им разрушать наш мир? Такие расстояния просто так не преодолеешь. Двигаясь по Войду, можно преодолеть любые расстояния», – возражал Красный. «Ты видел? Мы за несколько часов прихожили» преодолели расстояние в миллионы световых лет. «Я, как планетарный логос, творил судьбы пертутинцев и управлял их жизнью. Убедившись в том, что есть другая жизнь, я смогу управлять и ею». «Однако вашей жизнью распоряжается особь женского пола. Она вообще ничего не понимает в окружающей ее реальности», настаивал Красный. «Ей не место в нашем звездораке. Что ты предлагаешь? Высадить и оставить на Курафагине. Нельзя нарушать права особей с психическим сознанием, из какой бы галактики и из какой бы Вселенной они не были». Глава номер один, пункт 21 один из единого свода законов живущих. Е-С-Ж-З. Что ты еще вспомнишь? Она-то не знает о таком законе. Никогда я не нарушу законов бытия и тебе не советую. Белый ворочился в постели от мыслей, которые его одолевали. Он сомневался в правильности своих поступков. Не проще ли было пойти на поводу у соплеменника? Какой он соплеменник? Ведь он ниже меня рангом на 5 разрядов. Я Я все делаю правильно». Сон наконец сморил Белого. Мысли спутались. Нинель проснулась от беспокойства. Она потянулась на кровати, затем быстро села, открыв глаза. За пару секунд умылась, накрасила глаза и выбежала из каюты. Цифики тоже уже спешили в кают-компанию, чтобы увидеть происходящее на смотровом экране. «Командир, я проснулся от сильного беспокойства», – вскричал Эйчус, увидев Нинель. «Я тоже спать не могу. Что случилось?» «Не знаю. Эйчус, вы в кают-компанию, а я в рубку». Нинель дернула дверь и вбежала в помещение. Из синего свечения над столом внутрь рубки падали красные, синие и белые столбики. Они были разной длины и стояли, как частокол. Несколько пердутинцев сформировали головы и руки, схватили Нинель и мгновенно спеленали, оставив только рот. «Вы кто такие? Что вам надо?» – вскричала Нинель. Под волосами побежали укольчики. Нинель поняла, что пришельцы сканируют ее мозг. Проговорил один из пертутинцев. «Мозг этой особи не обременен знаниями. Ее умения и навыки находятся на уровне особи, обладающей психическим сознанием первого разряда. Наши малыши обладают мозгом в пять раз больше. Она нам не конкурент». Сделал, наконец, вывод пертутинец. Нинель слышала и понимала, о чем говорит этот пертутинец. «Наивный, считает себя супергероем, а то, что большой мозг не показатель умственных способностей, не знает. Ну, не глупец ли?» Она усмехнулась. Ей хотелось дернуть головой и высоко поднять подбородок, показывая им все свое пренебрежение их словам, но не могла пошевелиться». «Первый. Стыковка звездорака прошла нормально. Мы готовы к работе». Услышала Нинель доклад пертутинца. «Зачем вам этот звездорак?» – произнесла Нинель. «Мы ничего плохого не делали». Вместо ответа она услышала шум, по каютам разбредались пришельцы. На Нинель никто не обращал внимания. Она же стояла, как статуя, спеленутая по рукам и ногам. Пертутинец с головой старца закрыл свечение. Всё пространство рубки занимали столбики. Они стояли вплотную и не шевелились. «Они захватили наш звездорак. Значит, скорее всего, это пираты». «Как там цифики и где белый?» Мысль Нинель лихорадочно работала. «Как связаться со всеми? Что делать? Как избавиться от непрошенных гостей?» Но в голову ничего не приходило. Слезы покатились из глаз от бессилия. В этот момент дверь открылась и в рубку впихнули цификов. Они были избиты, но подползли к Нинель и присели спиной, опираясь друг на друга». Через несколько минут к ногам Нинель бросили белый столбик. Все. проговорил один из захватчиков. «Больше никого нет!» «Зачем вы здесь и что делали?» Спросил пертутинец с головой старца. «Мы на задании!» – ответил за всех белый. «Нас ждут!» Столбики затряслись, они забулькали и заскрипели, раскачивая верхнюю часть. Белый так никогда не делал. Проговорил Седовласый. Ну, а если и вправду вас ждут, то не дождутся, потому что мы от вас сейчас избавимся, скинув за борт. Седовласый забулькал и заскрипел. «Зачем нас выкидывать за борт, если скоро будет станция Курафаген? Вы можете нас там оставить?» Проговорила Нинель, делая вид, что совсем ничего не понимает, но она решила использовать все шансы. «Ведь если их ждут, то наверняка следят за их продвижением и точно знают, что сейчас с ними происходит». Перебил, Проговорил Седовласый». Он опять весь затрясся и забулькал громче прежнего. Его поддержали столбики, находящиеся в рубке. А может их на самом деле высадить? Станция будет через два часа. Проговорил пертутинец, сформировавший голову помоложе, с длинными заплетенными в косички волосами. Сейчас начнется сражение. Они будут нас отвлекать. А впрочем, заплите их в той каюте, где нашли. Потом с ними Седовласый старик повернулся в сторону пульта ручного управления и начал нажимать какие-то кнопки. Нинель и всю группу повалили на столбики и покатили в кают-компанию. Нинель только удивлялась происходящим событиям. Она сразу успокоилась, когда они оказались в кают-компании все вместе. Хотя было несколько пертутинцев, но они совсем не обращали на них внимания. «Поживем, увидим», философски подумала Нинель. А когда пертутинец ее распеленал, то и вообще все показалось нормальным. «Командир, смотри, это Эйчус позвал ее к экрану». Нинель обратилась обратила внимание на маленькую светящуюся точку, которая догоняла их и увеличивалась в размерах. «Это патрульный корабль класса А», – проговорил Белый. «Он ловит нарушителей пространства, транспортных лихачей». «Я так понимаю, это галактическая полиция», – проговорил Эйчус. «Я сталкивался с патрулем, когда неправильно вышел на орбиту своей родной планеты Бельгауз. Была трудная смена, и я уснул». Транспортник автоматически увеличил скорость и вывел мой личкат личный катер, на межгосударственную межпланетную орбиту. Поделился историей и Бельгаус. Между тем, рядом с большим патрульным кораблем появилась сотня космических катеров поменьше. Командир, если начнется стрельба, наш звездорак уничтожат первой же ракетой, заволновался Эйчус. Что могла ответить Нинель? Звездорак имеет очень хорошее защитное поле проговорил Белый. «Так что сразу не уничтожат. Соплеменники будут сопротивляться». Космический транспортный патруль остановился, тем самым приобретая одинаковую скорость со звездораком. Нинель и команда наблюдали за тем, что происходило в пространстве. «Командир!» – крикнул Эйчус. «Патруль выстрелил!» Звездорак сильно тряхнуло, но он сохранил подвижность и продолжил свой полет. Пристыкованный звездорак ответил, выпустив сразу несколько ракет, которые попали в катера. Катера развалились беззвучно, вспыхивая на мгновение. Патрульный флагман ударил из десяти пушек, снеся половину пристыкованного звездорака. Пространство космоса полетели, удаляясь десятки разноцветных столбиков. «Ну все, теперь нам точно конец!» Опять вскрикнул Эйчус. Нинель рванулась в рубку, но пертутинцы не пускали. «Задержите их!» — крикнула девушка, мгновенно выскакивая из кают-компании. И через секунду врываясь в рубку управления. Пертутинцы просто не знали о тайных механизмах корабля. Нинель пробежала по столбикам, стоявшим на полу, и вдавила в стену кнопку ручного управления. Развернувшаяся панель мгновенно предложила варианты спасения. Нинель, не раздумывая, вводила команды. Информационно-управленческая система «Звезда Рака», анализируя ситуацию и оценивая все риски, формировала автоматические данные управления кораблем на случай обстрела. Уже на мониторе управления в рубке Нинель видела как звездорак начал маневрировать, но она была уверена, теперь ни одна ракета не долетит до звездорака. Оторвавшись от экрана, Нинель глазами поискала седовласого пертутинца. Меня не Спросил пертутинец, формируя седовласую голову. Вас, проговорила Нинель, что вы натворили, что за вами гонится транспортная полиция. «Тогда почему вы бросили свой звездолёт и перешли на наш?» Седовлас и не отвечал. Столбики по-прежнему занимали всё пространство рубки и молчали. «Первый! Полиция продолжает стрелять!» Громко завопил пертутинец. «Надо уходить! Через несколько минут пойдёт богатый транспортный обоз. Мы можем пересесть на звездорак из обоза. Оттуда будет легче атаковать другие корабли. Здесь мы засветились!» «Хотя ты, наверное, прав. Мы достаточно попользовались этим старичком». Звездораг тряхнула. Патруль, видимо, все-таки попал. «Командир!» – крикнул Эйчу, срываясь в рубку. «На борту пожар!» Уходим! Скомандовал Седовласый. Разнокалиберные столбики подпрыгивали с места и исчезали в голубом свечении. Они летели откуда-то из коридора и непрерывным потоком исчезали. Вам повезло, что вы вас не прикончили. Не попадайтесь больше. Крикнул седовласый старец и последним исчез в голубом свечении. Нинель опустилась прямо на пол, рядом встал Белый. Он сформировал кудрявую голову Аполлона и грустно смотрел на Нинель. Рядом присели цифики. Все молчали. «Что это было?» – спросил Бельгаус, хлопая огромными ушами. «Просто наводнение какое-то. Белый» как пертутинцы могут проникать через это свечение внутрь звезда Рака. Эйчу задумчиво крутил прядь волос. Ромарти – великая цивилизация, многое умеет, но перемещаться в пространстве, как пертутинцы, нет. Открою вам секрет. «Звездорак, пристыкованный к нашему кораблю, был только прикрытием. Мы, пертутинцы, досконально изучив строение вакуума и его свойства, можем перемещаться беспрепятственно в любую точку любой Вселенной, используя волны многомерности. Наш звездорак сыграл роль портала, через который они проникли сюда прямо с планеты М-17». «Ничего себе!» – удивилась Нинель. «Так эти пертутинцы были прямо с твоей планеты?» «Да, они перемещались в состоянии спячки, поэтому просто стояли и не двигались. Но их можно было разбудить, и тогда они были бы великой силой». Звездорак вновь тряхнула. Запах Гарри продолжал усиливаться. «Что ж мы здесь болтаем? Эйчус и Бельгаус быстро на тушение пожара, а ты, Белый, пойдёшь на переговоры, а то полиция ещё разрушит наш звездорак», командовала Нинель. Цифики мгновенно исчезли. «Хорошо, командир, я пойду на переговоры», но меня могут забрать и не отпустить более в свободное плавание. Я предлагаю просто перевести звездорак на другую линию Войда. Цель нашего движения не изменится, но транспортный патруль исчезнет, так как плотность их корабля и нашего разная. В том числе и мы тоже исчезнем из их поля зрения. Хорошо, Белый, действуй! Нинель понимала, что «Звездорак» может погибнуть от ракет полиции и что во много раз лучше исчезнуть. Девушка прошла в кают-компанию и остановилась перед смотровым окном. Транспортный патруль не отставал и в сопровождении огромного количества мелких катеров продолжал их преследовать. Внезапно пейзаж изменился. «Звездорак» перешел на другую линию «Войда».